Глава 5. Конкуренты. Повозка остановилась возле трактира. Кучер безошибочно определил место, где можно поесть. и кинуть с дороги не только вещи, но и кости. С козел спрыгнул ловкий мужчина лет 35, в кожаных доспехах и мягких сапогах. На поясе у него висел полуторный меч, соплетенный шнуром-рукоятью. Запястья и шеи покрывали татуировки в виде змей. С ним приехала девушка, одетая таким же образом, но вооруженная средней тяжести арбалетом и изогнутой саблей. На спине висел короткий колчан, полный металлических болтов. Чёрные волосы были собраны выше затылка и перехвачены чёрной лентой. Красивые, и ён назвали бы немногие, а привлекательные большинство. Оба прибывших в Гадар носили короткие плащи, подбитые лисьим мехом. Не по погоде, так сказать, но других похоже не было. При виде девушки Кройны Бившие баклуши возле гостиницы присвистнули, но стоило возниться упереть руки в бока. Распахнув при этом плащ так, чтобы стали видны два коротких револьвера, мародёры заткнулись. Аркос Пиллион — единственный в городе обладатель такой игрушки, стрелял неважно, но в смертоносной силе Кольта братья имели возможность убедиться, когда их покровитель в прошлом году снес пулей заехавшему в Гадур бандиту полбашки. Тот явился пьяный, с почти пустой бутылкой, сивухей в руке, и начал задираться. Прежде чем подоспели кройны, Аркос Пилион вышел на крыльцо, оценил противника, достал свою пукалку, приблизился к дебоширу и пальнул в него с пяти шагов, как раз, чтобы бандит не сумел достать его мечом, которым неуклюже размахивал. Братьям осталось только обшмонать труп и вещички мертвяка, а потом... Закопать тело за чертой гадура. Не хоронить же всякую пришлую мразь на городском кладбище. Поэтому при виде револьвера, кроеные заискивающие ощерились. Похоже, судьба к тебе была благосклонна, приятель, проговорил Бинки. Вон какими штуковинами обзавёлся. Не бойся, каждый стоит как пток-олышейдей. Судьба благосклонна к тем, кто попадет со ста ярда в глаз любому невеже, которому вздумывается проявить неуважение к честным труженикам. Помедлив, отозвался приехавший. «Но я слышал, в вашем городе живут приличные и воспитанные люди». Он достал из кармана тонкую сигарку, всунул в рот и принялся искать коробок. «Истина так», — подал голос Трик, при виде дорогущих револьверов неосознанно поправивший заткнутые за широкий пояс топор. Ну и тут мирно живём. Сами никого не трогаем и любим, чтобы нас не задирали. Ага, поддохнул Нейт. Всем рады, кроме чудищ и всяких выродков. Он не спускал глаз с тоненькой фигурки девушки. Вы кто будете, придав лицу светское выражение, ну как он его себе представлял. Поинтересовался Бинки. Откуда? Грех не ответить добрым людям, проговорил вольяжно подходя мужчина. Он на ходу черкнул спичкой, затянулся прикуривая. Меня зовут Кезо, а моя подруга Эральда. Мы охотники на нечесть и путешествуем по пустыне в поисках подходящей работёнки. Нет ли у вас такой, кстати? Прищурившись, мужчина выпустил густую струю серого дыма. Кроены переглянулись. Демонаборцы, протянул Нейт. Они самые, подтвердил назвавшийся Кезо. Думаю, наш градоначальник будет рад вас видеть, ухмыляясь, произнёс Бинки. Вы уж позвольте, я вас к нему провожу. Какая честь. Светлые словно выгоревшие брови удивлённо приподнялись на покрытом тонкими шрамами лице Кезо. Вот так, сразу. «А что?» — не понял Кроин. «Или горло сначала промочить охота?» Он расплылся в удобрительной улыбке. «И что же, это тоже можно. Все рядом!» «Промочить было бы неплохо», — слегка кивнул демоноборец. «Как ты на это смотришь, Эра?» Обернулся он к девушке. Та кивнула. «Веди, приятель», — сказал Бинке-охотник. «Охотник». в стаканечку пропустим, а потом сразу к вашему градоначальнику, да хранят его боги. Вот это по-нашему, хлопнул себя по ляшке старший кройн и подмигнул братьям. Верно, парни. Ага, с готовностью подтвердил Нейт. Ясное дело, процедил, продолжая поглаживать древко топора Триг. Бинки толкнул его плечо. "Эй, очнись! В чём дело?" Мне кажется, ты спишь с открытыми глазами. Ну так ты ошибся, балван. Трек медленно убрал ладонь с стопорища. Нейт встал со своего ящика. Я тоже с вами пойду. Сиди, дурень, сверкнул на него глазами Бинки. Брат попытался протестовать, но стушевался, когда увидел, как сжимается у старшего массивный кулак. Дойгите за мной. ущеревшись в подобии улыбки, сказал Димаборцам Бинки. Сюда. Здесь и выпивка, и гра начальник, и койки есть понадобится. Вы ведь задержитесь у Гадоре. Посмотрим, если работа. Поднимаясь за ним по ступеням, отозвался Кезу. Хотя лошадям всё равно надо дать отдохнуть, так что, думаю, до утра в любом случае останемся. «Работа, может, и найдется», — донеслось уже из дверей до Нейда и Трика. Последней вошла в трактир девушка. Перед тем, как исчезнуть, она обернулась и бросила взгляд на лошадей и повозку, словно решая, стоит ли оставлять их без присмотра. «Чего это он нас не взял?» — с обидой спросил Нейд. «Не, что мы хуже него?» «Не хотел, чтобы ты пялился на бабу этого Кезо. Вот почему», — буркнул Трик. «Какого хрена ты на нее вылупился? Захотел поймать лобешником пулю?» «Заткнись!» — мигом разозлился Нейт. «Кто бы говорил!» «А что я?» — удивился Трик. «А то! Как увидел револьвер, так и вцепился в топор. Я думал, ты прям сразу здесь же попытаешься грохнуть демоноборца и прибрать его пукалки!» «Не-е-е!» — толстые губы Трика растянулись в ухмылки. «Не здесь!» И не сразу. Гадур лежал посреди долины кучей домишек, среди которых торчал белый храм Укадара с железным крестом на вершине центральной башни. Ветер тащил по пыльным улицам обрывки бумаги, завывал в чердаках и под настилами террас. Трепыхал полы коричневого плаща демоноборца и края полосатых навесов. растянутых над витринами плавок и прикмахерской. Воздух пропитан сладковатый тошнотворный запах мертвечины. Он забирался в ноздри, растекался по лёгким, на робя просочиться в кровь. Эль ощущал лёгкое покалывание кожи. Он медленно шёл по главной улице, пустынной и тихой, полный непричувствия, нет, уверенности. Демонаборец знал, что увидит если зайдет в ближайший дом. Поэтому не было нужды проверять каждый. Он направлялся к устребившемуся ослепительной иглой к храму Укадара. Там, как обычно, ждало его главное послание, оставленное художником. Кое-где на песке отемнели припорошенные пылью пятна. Такие же виднелись на стенах. Они словно звали... Погляди на нас. Ну же, ну же поверни голову и прочитай наши письмена. Но Эл не давал себя отвлечь. Свернув, он обогнал молчаливый трактир и через несколько минут вышел к храму. Тишина, нарушаемая только монотонным свистом ветра. Охотник поднялся по ступеням и толкнул приоткрытую дверь. Сморрад, спёртый и густой, окутал его, словно паутина, угодившую в ловушку муху. Внутри царил сумрак, ибо маленькие окошки, располагавшиеся вверху, пропускали мало света, а лампада давно остыли. Художник постарался, он никогда не торопился, никогда не халтурил и не повторялся. Каждый раз, преследователя ждало что-то новое. Эл прошёл по затянувшейся корке, покрывшей дощатый пол, придав ему тёмный глянец. Лемонации смерти витали повсюду, словно столбики пыли, завихряясь вокруг окованных сапог демоноборца. Он вышел на середину храма и поднял голову. Взгляд о лишённых белков глаз заскользил по обнажённым телам, расположившимся на стене за алтарём. Сколько их здесь было? Несколько десятков. Они давали толщину, объём композиции. заполнив пространство до самого камня, служившего местом жертвоприношений. Руки, ноги, спины, животы, груди, сморщенные мужские, почти неразличимые в полумраке женские гениталии, разверстые в немом крике рты с вывалившимися распухшими языками, скрюченные пальцы, похожие на когти стервятников, глянцево-синеющие ягодицы и километры выпущенных внутренностей. облепших море трупов, слившихся в динамичной многофигурной скульптуре, одной из тех, которыми украшал пространство страдающий художник. Его чудовищные инсталляции заполняли сладкие материи, служа кровавыми стежками, которые накладывал чудак в лиловом камзоле с нелепой шпажкой на боку. Уверенно он двигался с востока на запад, оставляя за собой шлейф из швов и смрада, сотни пустых оболочек, высушенных как пустыня, мёртвых словно саланчики. И демоноборцу никак не удавалось его догнать. Только теперь Л услышал жужжание насекомых, облепивших трупы. Они копошились повсюду, внутри и снаружи, ползали жрали, откладывали личинки. Этот звук, единственное свидетельство жизни, словно вырвался из-под толщи тишины. Так бывает, когда вы ныряешь, и вода, спустя несколько секунд, покидает ушные извилины. Охотник подошёл ближе. Его губы зашевелились, произнеся сложное заклинание. Из рта потекло зелёное, прозрачное, похожее на ядовитый туман. Он был своим в своём царстве мёртвых, но в то же время композиция, составленная художником, буквально кричала о своей чуждости. И в каждом доме, который посетил скульптор, а он не упускал никого, ни единой человеческой души, было то же самое. Эль в этом не сомневался. Дима Наборис направил струившееся из своего чрева туман в жуткое месиво мяса, гноя, запёкшейся крови. Бесплотные щупальца проникали во все щели, окутывали мертвецов, заползали червями в глазницы. Рты, уши и бесконечные раны, нанесённые острым как бритва кинжалом. Гел знал каким. И никакого отклика Нижний мир не мог выдать своих пленников, потому что не владел ими. Только звенящая пустота была ответом некроманту. Никто не избежал страшной участи, ни единый обитатель Гадура. Все его жители стали собственностью художника. Сотни опустошённых тел, гниющих оболочек вот всё, что нашёл в городе Демонаборец. Но он знал, что ещё один знак оставил для него зловещий путник, пересекавший пустошь из одного конца в другой. Цифры, выведенные кровью, выложенные поверх застывшей корки словно драгоценными камнями, осколпированными детскими головами, она зияла зловонным росчерком на полу, прямо перед обтянутым человеческой кожей алтарём. 5. Выведенная любовь со сладострастием, художник никогда не спешил и не халтурил, словно и не гнался за ним беспощадный убийца. Он вёл обратный отчёт своих шедевров, стягивая складки пространства накладывая их одну на другую, края мир на свой лад, создавая новую вселенную. Эл сосал зеленый колдовской туман. Оставаться в городе дольше не имело смысла. Он увидел все, что должен был. Развернувшись, Димоноборец зашагал прочь. Он направлялся в гостиницу, где в номере на втором этаже за шкафом его ждал вертикальный разрез. Значит, два сердца, говоришь. Ухмыльнувшись, Кезо нашёл взглядом глаза своей спутницы. Та ответила лёгкой улыбкой, которая могла означать всё что угодно. Слышала. Два чёртовых сердца. Я сижу рядом, Кей, и пока не оглохла. Так что да, я слышала. Дерзкая штучка, подмигнул охотник Аркос Пиляну. Это мне в ней нравится. Градоначальник затянулся, выпустил дым и подался вперёд, грузно положив локти на стол. Одежда натянулась на его телесах, так что стали видны лоснящиеся проплешины. Аркос Пиллиан задумчиво пожевал губами, зыркнул на сидевшего напротив демоноборца. Обычного человека, вроде тех балаболов, которые приезжали в Гадур до мёртвого легионера. «В общем, если опередишь некроманта...» «Две тысячи звенящих бентов твои!» — проговорил он. «Он собирается прикончить старика с тригой на рассвете». Кезо потер давно небритый подбородок, скосился на девушку. «Ну что, Эра, возьмемся. Поможем добрым людям сэкономить немного денег?» «Двух тысяч мало», — жестко ответила охотница. «Слышал». — усмехнулся демоноборец, обращаясь к Аркоспилиану. — И я согласен с крошкой. Три с половиной — вот цена за два сердца вашего паршивого бродяги. Градоначальник засопел. Он, конечно, хотел сэкономить, но рассчитывал зажать побольше, чем полторы штуки. — Три, — сказал он. — По полторы за сердце. Охотник растянул тонкие губы в холодной улыбке. — Три. Вместо одного зуба матово поблескивал острый протез. «Что скажешь, милая?» «Идет». Кезо хлопнул себя по ляжке. «Повезло тебе!» — договорились. «Три тысячи застригоя, с которого начались ваши проблемы». Он протянул татуированную ладонь. Аркос Пиллион пожал ее без энтузиазма. Он не верил, что пришелец сумеет обставить легионера. а если и сумеет, едва ли это была хорошей идеей поручать ему ту же работу. Как отнесется к такому повороту некромант? — Ну, с другой стороны, — успокаивал себя градоначальник, — кто сказал, что в Гадуре нет места здоровой конкуренции? — Отлично. Кезо залпом допил сивуху, который угостил его Аркос Пилион и встал. Его спутница тоже поднялась. Значит, мы сегодня пристроим лошадык, пожрём, отдохнём и приготовимся к ночным бдениям. Прости, крошка, обратился он к девушке. Сегодня придётся обойтись без бешеных скачек к ночлеги. Работа сама понимаешь. Та ухмыльнулась. Обойдусь. Верю, верю. Впрочем, ты же знаешь, я потом всё компенсирую. Когда парочка убралась, Аркоспилион налил себе полстакана барматухи. и откинулся на спинку кресла. Ну и каша заварилась в его городе. Пожалуй, солоновато выйдет. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась забинтованная башка Нейда. «Ну что, договорились?» «Заходи», — кивнул Аркас Пилион. Вслед за Нейдом в комнату протиснулись бинки и трик. «Я думаю», — помолчав сказал городоначальник, «этот супчик из тех». Кто не любит, тот ходить не солонохлебавши. Что вы имеете в виду? нахмурился Бинки. Над дверью кнависал над столом этой громадой, сильный, наглый, опасный и побитый легионером. Аркос Пиллионс мерил его взглядом. Если не Кроманд опередит Кезу эту смозливую девку, думаю, они попытаются его пришить. Так нам же лучше, проговорил полувыпросительно Бинки. Вовсе нет, болван. Градоначальник со стуком поставил стакан на стол. Что если легионер решит, будто мы договорились с этими двумя не только о контракте на Стрегоя? Вдруг ему придёт в голову, что мы в сговоре. Кройнен и переглянулись. Трик и Нейт слегка кивнули старшему брату. А что? Насторожился Аркуспилен. Что вы задумали? Винки криво усмехнулся. При этом его и без того некрасивое лицо превратилось в волчий оскал. Не бойтесь вы так этого мертвека, начальник. Есть у нас одна идейка. Можно и с ним совладать, не велика птица. Когда начальник положил локти на стол, вытащил из рта трубку и прищурился. Ничего хорошего рожи его подельников не предвещали. Но выкладывайте, что у вас на уме. Мрачно велел Аркос Пилион. «И без увилий войней!» Ветер колыхал вершиной деревьев, окружавших Кадур. По сути, поселение тонуло в зарослях, подступавших к нему с каждым годом все ближе и ближе. Не за горами были времена, когда людям придется браться за топоры и вырубать то, что стремилось поглотить пустошь. В очередной раз назревала борьба человека и природы. Девочка сосредоточенно изучала носки своих стоптанных башмаков, сидя на бревне возле дома на окраине города. Рядом с ней Ахмат и пацан чертил на песке несущуюся во весь опор лошадь. Но правда, животное больше смахивало на помесь коровы и собаки, только с разбивающейся гривой. Художник из тебя так себе, заметила девочка, скосив глаза. Все говорят, что приехавшие демоноборцы, проговорил парень, игнорируя критику. Как думаешь, они тоже будут охотиться на стрегоев? Не знаю. Вроде это уже поручили мертвеку. Но они могут его опередить. Мне всё равно, кто из них это сделает, или ж бы упере передохли. Я слышал, дохляк собирается сегодня ночью выслеживать главного кровососа. Мальчишка сломал ветку и кинул обе части себя за спину, чтобы узнать, где его логово и утром прикончить. Но сдач ты эти будут делать то же самое, рассудила девчонка. Ненавижу вампиров, с чувством проговорил пацан. Поднявшись он стёр ногой рисунок, подняв тучу пыли. Сколько они уже народу перебили? Много. И ненавила девочка поджала потрескавшиеся губы. Но он сам виноват, нечего было ходить по ночам. Уже никто не ходил тогда, даже часовых перестали выставлять. Все по домам сидели. Стрегои не влезают в дома. Влезают, если не заперто. Так надо запираться. Дети помолчали. Невал был дурачок, сказал парень. Ну, то есть лунатик, он не виноват, что ходил по ночам. Прияткам надо было следить за ним. Он сам открывал двери и окна. Излишне резко сказала девочка, тряхнув головой. Но он не понимал, что делал. Он в это время спал. Так говорит док. Это болезнь. Ну что же он её не вылечил? Это не лечится. Девчонка усмехнулась. А может он просто хреновый врач? Её собеседник пожал плечами. Никто тогда уже не ходил после заката, тихо повторила девочка. Даже кроены мертвяк им навалял, всем троим и хорошо сделал. Они будут мстить. Мне пофиг. Мы перебьём друг друга, и ладно. Я думаю, он их прикончит. Сказал же, мне без разницы. Мальчишка внимательно посмотрел на подругу. Ты чего такая, мерда? Какая? Ну, сама знаешь. Ничего я не знаю. Что тебе привиделось? Ладно, не хочешь, не говори. Девчонка шмыгнула носом, потёрла кончик рукой. ты будешь смеяться, — сказала она. — Не буду, не. Честное слово. Зуб? Да любой. Мирда помедлила, прежде чем заговорить снова. — Мне уже четыре дня снятся кошмары, — сказала она, не глядя на приятеля. — И все одно и то же. Правда? Да, правда. Стала бы я врать. — Что тебе снится? — Тон у парня слегка изменился. Стал настороженным. Расскажи. Ну, я не всё помню. Но ну, постарайся. Тебе правда интересно? Конечно. Мирда заглянула в глаза собеседнику, чтобы убедиться, что он не насмехается. Взгляд был серьёзным. Она удовлетворённо кивнула. Снится, будто я просыпаюсь среди ночи и слышу, как кто-то ходит во дворе. Я встаю, иду разбудить папу, а его нет, и мамы тоже. и Стика с Миртом тоже. Дом вообще пустой, а снаружи ходят и ходят, шаркают, так вздыхают и кашляют, словно чахоточные. Ну вот, я, значит, подхожу к окну и выглядываю. Девочка замолчала, словно собираясь с духом. Пацан внимал с жадным вниманием. Он даже замер, превратившись в подобие статуи. И вижу людей, двое взрослых и двое мелких, и понимая, что это папа, мама и... и Стик с Миртом. Только не ясно, зачем они выперлись среди ночи, тем более, что ведь стригои же повсюду. Я, конечно, бегу на улицу, окликаю их. Мирта сглотнула. — Ну, — не выдержал парень. — Они мертвые, стоят и вроде как смотрят на меня, а глаз-то нет, словно стервятники выклевали. И изрезаны все. «А у стика брюхов спорота, а свои кишки руками держит, и кровища повсюду!» Мирда осторожно взглянула на собеседника проверить реакцию. «Эй, ты чего, Ланс?» «Ну, ничего». Бледный как мел парень с трудом шевелил губами. Речь давалась ему с трудом. «Просто я тоже это видел. Что видел?» Нахмурилась девочка. — Такой же сон, только про своих. — Что, честно? Ланс кивнул и запустил пальцы в каштановые лохмы. — Мать и отец, Диза, все были мертвы и порезаны, и без глаз. Мирта вдруг вцепилась приятелю в плечо. — А ты? — выдохнула она ему в лицо. — Я тоже был мертвый, только я это не сразу понял. — А когда? Они меня позвали. Я не хотел идти, но потом как-то вдруг понял, что должен, что мне с ними, что я такой же, как они. А у меня по-другому. Я вбегаю в дом, запираюсь и оборачиваюсь, а там зеркало висит у нас большое такое круглое. Папа привёз откуда-то давно, очень. И я вижу, что у меня тоже нет глаз. Только я не понимаю, почему я это вижу. Глаз-то нет. Это сон. Кашлянул проговорил Ланс. Знаю, но странно, что мы видим одно и то же. Ну, почти. Да, протянул парень. Может, мы не одни такие? Тебе сколько раз это снилось? 3. Надо ещё кого-нибудь спросить. Керли он на нас дуется. Ничего, перестанет, парень вскочил. Пошли, найдём его. Мирда неохотя встала, поправила воображаемые складки на выцветшем платье. Ну ладно, давай. В номере тявка и не тявкай, поведение Кензо разительно изменилось. Исчезла развязность, зато появилась сдержанность, а речь приобрела уважительность. Убрав две кожаные сумки с висячами, в одной было оружие демоноборцев в шкаф, он обернулся к девушке и слегка поклонился. Госпожа, как мы поступим? Эралда потянулась, зевнула и положила на тумбу арбалет. Затем присоединила к нему колчан с белтами. С легионером или этим сбродом, надеявшимся сэкономить за наш счёт, спросила она, не глядя на спутника. Совсем, госпожа, отозвался Кезу. Девушка устало рухнула на скрипнувшую кровать, думая Они рассчитывают, что легионер убьет вампира, а мы — его. Такой вариант их устроил бы. А нас?» Феральда скосила глаза на мужчину. «Разве это не было бы подлостью, Кезо?» «Безусловно». «И ты все равно спрашиваешь меня?» Девушка усмехнулась. «Да, ты хорошо изучил меня». «Надеюсь, госпожа». Не обязательно демонстрировать это при каждом удобном случае. Прошу меня простить. Рась, мы оба знаем, что ты не раскаиваешься. Гаральда подняла руки и силой потёрла лицо. Этот грязный городишко омерзителен, а его жители просто свиньи, сказала она спокойно. Совершенно с вами согласен, госпожа. Как на твоей родине поступают со свиньями, Кэз? Их откармливают, а затем режут и едят. Вот так мы и поступим с гадуром. А как поступают у тебя дома с мёртвыми? Их сжигают, госпожа. Хм. Не уверен, что это пройдёт с легионером. Отложим пока решение насчёт него. Как прикажете, госпожа. Ночью он собирается выслеживать главаря стрегоев с оставив его компанию. если то, что говорят о нем, правда, хотя бы наполовину? — Я слышал эти байки, Кэзо, и не думаю, что можно верить даже третьи. — Знаешь поговорку «у страха глаза с тарелки»? — Да, госпожа. То — То-то. А теперь найди горячей воды. Я хочу умыться с дороги.